Глава 9 Ее бесцельно заметавшийся в паническом ужасе взгляд упал на бутылку коньяка, недопитую Стормом. И непьющая, благовоспитанная и почти до абиссивной компульсивности брезгливая доктор Райт без всяких церемоний, просто залпом взяла и допила все сто, а то и сто пятьдесят грамм, которые там оставались. Убойная для её организма доза крепкого алкоголя оправдала возложенные на неё ожидания клина, который выбивает другой клин. Вытерев выступившие на глазах слёзы, Милдред почувствовала, что истерика отступила, а в голове прояснилась. Прояснилась настолько, что она больше не сомневалась. Увиденное ею только что было не более чем ловким трюком гипнотизёра. «Если вы вдруг разоритесь, то сможете неплохо зарабатывать, как иллюзионист». «Если, конечно, не сопьётесь!» — гордое собой огласила она, хотя отчаянно икая, но зато более не заикаясь от страха. «Кто бы говорил!» — насмешливо укоризненно покачал головой Сторм. «Я, чтобы вы знали, в принципе не пьянею. Мне просто вкус коньяка нравится. Однако насчёт гипноза вы правы», — кивнул он, чувствуя при этом странную печаль, смешанную с неудовлетворённостью. Хотя должен был бы радоваться, ведь Милдред только что не только позволила ему с крюка, на котором бы его повесили старейшины, соскочить, но и подкинула идею, как выкрутиться из этой сложной ситуации с наименьшими потерями для него. И тем не менее, он не радовался. Он хотел, признался он себе, он действительно хотел, чтобы она узнала о нем правду. «Я действительно только что воздействовал на вас гипнозом. Я прошу прощения, если напугал вас, просто я хотел вам наглядно показать, почему я не хочу, чтобы мы с вами расставались до завтрашнего утра. Вы довольно долгое время пребывали под воздействием, удерживающей вас в состоянии транса программы, и все еще остаетесь уязвимы для...» «Но дверь!» Скептически сузив глаза, перебило объяснение Сторма, дотошное доктор Райт. «Гипноз не объясняет дверь». «Объясняет», – мягко возразил мужчина. «Если это был, например, массовый транс, который поддерживался с помощью постоянного воздействия на наш мозг невоспринимаемыми человеческим ухом звуковыми волнами, записанными на подкинутый вам в сумочку смартфон». «Нет, смартфон не был моим», – предупредил он ее следующий вопрос. «Массовый транс с помощью воздействия на мозг невоспринимаемыми человеческим ухом звуковых волн?» С явным скепсисом переспросила, привыкшая доверять только и исключительно научно доказанным фактам доктор. Но я никогда не слышала ни о чем подобном. У вас есть другое объяснение феномену с дверью, с нашей свадьбой, и тому, почему чужой, но при этом точная копия вашего смартфон оказался у вас в сумочке. Конечно, если вам больше нравится считать меня психом, то пожалуйста. Развел он руками. Я ничего уже не понимаю. Я всегда считала, что... «Плохо поддаюсь гипнозу. И еще вы не пьете. Совсем не пьете», – констатировал с ехидным смешком мужчина, многозначительно посмотрев на пустую бутылку из-под коньяка в руках девушки, которую она, по иронии судьбы, еще и к сердцу прижимала. Милдред смущенно пожала плечами. «Я, пожалуй, присяду», – сообщила она и села в рядом с ней кресло, то самое, которое ранее занимал ее собеседник. Опустошенную ею бутылку она поставила рядом с подругами по участи. «Нет», – вынуждена была признать Милдред после того, как напомнила себе, что она кардиолог, а посему ее познания как в нейробиологии, так и в нейропсихологии весьма далеки от исчерпывающих. «У меня нет других объяснений». «И теперь вас, наверное, интересует, кому это надо было?» – опередил ее вопрос мужчина. «Да», – кивнула она. «Подозреваю, кому-то зачем-то очень надо было задержать меня в Лас-Вегасе», наморщив лоб, объяснил мужчина. «Вероятнее всего, кому-то из моих конкурентов. Да и свадьба наша, мне она...» Он покачал головой. «Как кость поперек горла. Настолько она мне невыгодна». «Вы тоже скоро женитесь?» «Хуже. Я, можно сказать, уже женат», мрачно изрек мужчина. «И я отнюдь не нашу свадьбу имею в виду». «Я догадалась!» <и> – кивнула Милдрата и неожиданно для себя улыбнулась. «Я рада, что вы все же оказались не психопатом». «А я рад, что ошибался на ваш счет», – усмехнулся мужчина и, взяв со стола бутылку воды, протянул ее девушке. «Спасибо», – поблагодарила она, отпив воды. «И что же вас убедило в том, что я ни при чем? То, что я сразу же призналась насчет телефона?» «Честно говоря, я продолжал сомневаться в вас и после того, как вы рассказали мне о телефоне» покаялся Сторм, и рассказал девушке, что с телефоном они лишь потеряли время, так и не узнав ничего нового. «Поэтому, — заключил он, — все, что у нас есть, — это догадки и предположения. Уверяю вас, будь я в здравом уме и твердой памяти, я бы никогда, ни за какие деньги, ни при каких обстоятельствах не стала бы вашей женой, — лишний раз решила уверить босса Милдред. «Я верю вам». Криво усмехнулся Сторм, которого ее заверения задели гораздо больше, чем ему хотелось бы. «Спасибо за доверие, конечно», — кивнула девушка. «Но знаете что? Я не понимаю, почему я? Почему выбор ваших конкурентов пал именно на меня?» «Просто, наверное, вы оказались не в том месте не в то время», — пожал плечами Сторм. «Может быть», — неуверенно согласилась с ним Милдред. «Хотя все равно очень странно. И эти ваши выдающиеся способности к гипнозу, «Я, конечно, очень рада, что не сошла с ума, но не слишком ли много вокруг гипнотизёров?» Задумчиво наморщила она лоб. «Хотя...» — вдруг озарила её. «Слушайте, а вам, случайно, не мстят за то, что вы кого-то под гипнозом заставили заключить нечестную сделку?» «Я никогда не пользуюсь гипнозом при заключении сделок», — отчеканил мужчина жёстко и резко. В его голосе не прозвучала даже намека на обиду, однако Милдред была уверена, что ненароком затронула крайне болезненную для этого уверенного в себе миллиардера тему. — Прошу прощения, — покаянно пробормотала она, злясь на себя за свой длинный язык. — Я просто предположила. — Вы предположили неправильно. В этот раз голос Сторма прозвучал абсолютно спокойно, даже мягко, и все же в нем была угроза. Она ощущалась, как неожиданно охвативший тело озноб. У Милдред было, что на это ответить, но это означало бы ввязаться в новый спор, поэтому она решила гордо и независимо промолчать. Следствием этого ее решения стала повисшая в гостиничном номере неловкая тишина. Испытание которой, впрочем, первым не выдержал Сторм. «В любом случае», — со вздохом изрек он, — «все, что от нас требуется, это продержаться вместе до девяти утра». Сообщил он уже совершенно другим голосом, безмятежным и даже заботливым. «А как только поставим подписи, я думаю, мы будем воспринимать эти странные, зловещие события как удивительное, забавное приключение. Как вам мой план?» «В целом, мне ваш план нравится», — кивнула Милдред. «Но вот вместе...» «Мисс Райт, вот только не начинайте опять!» Раздраженно оборвал ее Сторм. «Да, возможно, обжегшись на молоке, я дую на воду, но мне очень нужна эта аннуляция, просто позарез». «Мне тоже, но...» «Никаких «но», Милдред, я не выпущу вас из поля моего зрения ни на минуту, до тех пор, пока мы не расторгнем наш брак. Поэтому не спорьте, а лучше ложитесь и поспите хоть немножко». «А вы? Вы разве спать не собираетесь?» «Нет», — покачал он головой и усмехнулся. «Я буду сторожить ваш сон». «И заодно поработаю, попытаюсь за оставшиеся пять часов наверстать упущенное за последние пару дней». Мужчина указал на большую чёрную сумку под противоположной стеной. «Как видите, я подготовился». «Что ж, тогда до завтра, мистер Сторм», – зевнула Милдред, решив, что поспать действительно не помешает. «До завтра, мисс Райт». «Мистер Сторм, как насчёт вернуть мне мой телефон? Я хочу позвонить девчонкам, узнать, как они». «Ваш телефон, мисс Райт, по-прежнему там, где вы его и оставили», – буркнул уже погрузившийся в какой-то из своих отчетов мужчина. «Чудесно! Просто чудесно!» – тяжко вздохнула девушка, осматривая заваленную вещами под рук комнату и понимая, что найти свой смартфон в этом бардаке будет ой как непросто. Она в нерешительности посмотрела на увлеченного работой мужчину. «Диктуйте номер, я наберу вас» усмехнулся, отвлекшись от ноутбука Сторм. «Спасибо!» – расцвела девушка благодарной улыбкой. Отыскав с помощью своего любезного босса смартфон, Милдред сразу же набрала Анну, которая ответила ей сонным голосом. Оказалось, что ее подруги, получившие в свое распоряжение миллионы, решили воспользоваться случаем и хотя бы раз в жизни, но провести ночь в президентском люксе, который, на их счастье, оказался свободным. Правда, не в том отеле, в котором они остановились, а в другом. Но это было даже еще лучше, потому что это дало им возможность воспользоваться еще одним случаем, а именно, заказать лимузин «Все включено». Впрочем, как выяснилось, включено было все, да не совсем все. Поэтому ограничиться только лимузином у девушек, разумеется, не получилось. Иначе говоря, особенно если учесть, что Анна поведала Милдред лишь о трех часах из десяти, которые она, Кендра и Сьюзи провели в обществе безлимитной кредитной карты Сторма, Все три исполнительные сотрудницы воспользовались распоряжением босса ни в чем себе не отказывать по полной. Отключив связь, Милдред все же не выдержала и поинтересовалась. «И сколько же они потратили, если не секрет?» «Поверьте мне», — усмехнулся мужчина, «вы будете спать гораздо лучше, не зная этого. Да и вашим подругам лучше не знать, во сколько мне обошлась их прогулка по Лас-Вегасу». «Вы правы», — широко зевнула она. А вы, кстати, вполне так ничего, когда вас чуть лучше узнаешь. Не думала, что вы такой...» «Какой?» «Человечный. И уж точно не кровожадная акула, как я о вас раньше думала». «И вы абсолютно правильно обо мне думали. Я именно и есть кровожадная акула». «Не наговаривайте на себя», — возразила Милдред, которую все более и более клонила в сон. «Никакая вы не акула». Уже находясь на границе бодрствования и сна, с закрытыми глазами прошептала она, «Скорее, дельфин!» По равномерному дыханию девушки Микаэль понял, что она, наконец, уснула. «Человечный дельфин!» — улыбнулся он. «Знала бы ты! Хотя нет, лучше тебе не знать!» «Никогда не знать!» — печально усмехнулся мужчина. Затем, не сумев обуздать захвативший его с головой порыв нежности, в мгновение ока пересек разделявшее их расстояние, наклонился и поцеловал любимую в висок.